заполнили чуть ли не всю площадь обширного, крытого черным лаком стола, повел Александра Леонтьевича в свой уютный малый кабинетик. Они сели на диван. «Ну, товарищ Саша...» Серго почему-то назвал его по имени точно так же, как звал давным-давно в армии, когда начальник политотдела дивизии Анисимов казался совсем мальчиком, Да Никидзе, член член Реввоенсовета Кавказского фронта, не знавал еще ни седины, ни грузноватости. Ну, товарищ Саша, где побывал? Анисимов принялся рассказывать. Зинаида Гавриловна, жена Серго, принесла чай и печенье. Она не вмешалась в разговор, лишь поздоровалась с гостем. Но Анисимов поймал ее заботливый, чуть обеспокоенный взгляд, брошенный на мужа. Серго действительно выглядел неважно. Был бледноват, под широкими глазами наметились отеки, возможно, после сердечного припадка, случившегося недавно ночью в наркомате. Анисимов об этом уже слышал. Но сами глаза не потеряли блеска, искрились и вниманием к тому, о чем рассказывал Анисимов, и трогающей ласковостью. Серго любил проспросить о людях. Он и тогда... Эти последние слова, последние вопросы, что Нисимов слышал от него, память неумолимо восстанавливала. Он и тогда живо спросил об одном инженере, ровеснике и бывшем сокурснике Александра Леонтьича. «Пришлось его вздуть», — сказал Анисимов, — «за самовольство. Нарушал инструкцию. У немцев за такие дела бьют по карману, плати штраф». Серго проговорил. «Ах, ты немец! Ты мой немец!» Вдруг он вскинул голову. Из большого кабинета приглушенно доносился голос Зинаиды Гавриловны и еще чей-то. Серго быстро поднялся. «Извини, пожалуйста!» И покинул комнату. Минуту-другую Анисимов просидел один, не прислушиваясь к голосам за дверью. Но вот Серго заговорил громко, возбужденно, Его собеседник отвечал спокойно, даже, пожалуй, с нарочитой медлительностью. Неужели Сталин? Разговор шел на грузинском языке. Анисимов ни слова не знал по-грузински и, к счастью, не мог оказаться в роли подслушивающего. Но все же надо было немедленно уйти. Разговор за стеной становился как будто все более накаленным. Как уйти? Выход отсюда лишь через большой кабинет. Александр Леонтьевич встал, шагнул через порог. Серго продолжал горячо говорить, почти кричал. Его бледность сменилась багровым с нездоровой просенью румянцем. Он потрясал обеими руками, в чем-то убеждая и упрекая Сталина. А тот в неизменном костюме солдата стоял, сложив на животе руки. Анисимов хотел молча пройти, но Сталин его остановил. — Здравствуйте, товарищ Анисимов. Вам, кажется, довелось слышать, как мы тут беседуем? Простите, я не мог знать, что же бывает. Но с кем вы все же согласны? С товарищем Серго или со мной? Товарищ Сталин, я ни слова не понимаю по-грузински. Сталин пропустил мимо ушей эту фразу, словно она и не была сказана. Тяжело глядя из-под низкого лба на Анисимова, нисколько не повысив голос, он еще медленнее проговорил. — Так с кем же вы все-таки согласны? — С ним? — Сталин выдержал паузу. — Или со мной? Наступил миг, тот самый миг, который потом лег на весы. Еще раз взглянуть на Серго Александр Леонтьевич не посмел. Какая-то сила, подобная инстинкту, действовавшая быстрее мысли, принудила его. И он, Анисимов, не колеблясь, сказал, «С вами, Иосиф Исарионович». Нет, к чему теперь терзать себя? Зачем эти воспоминания, эти думы, Впереди утро, работа. Они тему смотрят...